19 августа. Варшава. Вступление наших войск в Варшаву под начальством генерала Каховского. После сего Конституция 3 мая 1791 года была отменена, и бывший до того порядок паки восстановился. 21 августа. Царское село. Получено известие о новом в Париже смятении, случившимся 30 июля. Король отрешен от власти, в Тюльяри было кровопролитие. Ее Величество, говоря о том со мною, сказала «Это ужасно!» Храповицкий. 28 августа. Царское село. Из французских известий сегодня полученных, замечательно, что статуя Людовика XIV поставлена 10 августа 1692 года, низвержена и разрушена 10 августа 1792 года. Не уцелела статуей доброго Генриха IV, в тот же день ее разрушили. 10 сентября. Париж. Национальный конвент постановляет, что монархия во Франции отменяется. 14 сентября, Петербург. Граф Валентин Платонович. «Присем прилагаю копию с письма Кушелева к здешнему губернатору, в котором он говорит, что цесаревич указать изволил отдать более половины Александровской площади каким-то купцам». Приказание само по себе сумасбродное, и приказание само по себе последней дерзости. Позовите Кушалева к себе, и скажите моим именем, что если еще раз он дерзнет подобное писание куда ни на есть послать, то я его сошлю, где ворон костей его не сыщет. А великому князю скажите, чтоб он вперед мимо нас никаких приказаний по прошениям ничьим не посылал». Екатерина Мусину Пушкину. «По городу носится слух, что великий князь к морскому батальону не токмо прибавляет несколько сот, но что он еще формирует на каменном острову полк гусар и несколько полков казаков. Все сии слухи в народе подают причину к различным толкам, и будеребячество пресечь можно, то бы что скорее, то лучше». А сказать бы, что в гатчине в куклы играть можно без излишних толков, но в близости города все подвержено различным толкованиям, а полезных нет ни одного. Тут первое, что батюшкина армия представляется. Екатерина салтыкову Октябрь, Петербург. Дело французского короля есть дело всех государей. Для Европы важно, чтобы Франция снова заняла положение, подобающее великому государству. В настоящее время достаточно 10 тысяч человек войска, чтобы пройти Францию от одного конца до другого. Кажется, набрать это войско было бы всего удобнее в землях Прирейнских. К набранному войску неминуемо присоединятся все оставившие родину французские дворяне. Посредством этого войска можно освободить Францию от разбойников, восстановить монархию и монарха, разогнать самозванцев, наказать злодеев и избавить государство от угнетения. Екатерина. 31 октября Петербург. Прибыла принцесса Баден-Дурлахская, Луиза Мария Августа, 13 лет, для бракосочетания с великим князем Александром Павловичем, 15 лет. «Мой Александр женится, а завтра будет коронован, церемониально, торжественно, празднично». Екатерина II барону гриму 23 ноября, Париж. Национальный конвент декретирует, что всякий, кто предложит или попытается установить во Франции королевскую власть или какую-либо иную власть, посягающую на народный суверенитет, под каким бы то ни было названием, карается смертью. 17 декабря, Париж. Я требую, чтобы Национальный конвент объявил Людовика виновным и заслуживающим смерти. Робеспьер.